Вот, Скандинавы-то подрезали, подрезали, но дело в том, что э, в на рубеже 9-10 веков начинает активно меняться политика по отношению к этой публике э, на территории самого, самого континента, Франции. Потому что в, в последних годах, восьмисотых годов, да, в последних годах 9 -го века и в начале 10-го, все более и более активными, все более частыми, все более успешными становятся попытки э, на индивидуальном уровне таком замерения этих вождей. Каким путём? То есть люди, которые... Понимаете, до нас доходят многие имена. Вот до нас от эпохи викингов, от Запада, дошло около двух десятков имён знаменитых вождей викингов, которые годами, иногда десятилетиями ходили на те или иные местности, их знали как облупленных, там, а опять там в Гастингс пришёл, такой-то, такой-то понятно, с кем дело имеют, да, то есть они 20, 30, там, 40 лет иногда проводили в этих походах, там, договорах, там, растражения этих договоров, о них иногда знали очень хорошо. И э, многие из таких вождей э, местной администрации, королевской властью, а очень часто даже король об этом и понятия не имел, это местные графы всякие делали, очень часто многие из этих товарищей пытались э, имплантировать, очень многих из них пытались имплантировать в свою государственную структуру, то есть крестить И, посадить на землю. и иногда это удавалось, потому что очень часто, сплошь и рядом случалось, что человек, проведя вот эту бурную жизнь, да, человек, который ходил в эти походы, то, что в Скандинавии называлось морской конунг, человек, который не имел ни своего дома, чаще всего, ни семьи, ни какого-то там пристанища, да его ничто туда в Скандинавии не тянуло. Он всю свою жизнь, 20-30 лет, он ходит в эти походы, он славой там оброс, они все знают, это слава впереди него даже. Да? Вот, и, у, а куда ему возвращаться? Он, он лучше знает уже европейскую жизнь, чем эту. И в, в таком случае у человека приближались там, зрелые годы, там уже старость какая-то маячила, да? возникали всякие вопросы о том, как бы, где пенсию проводить, собственно как бы, куда, куда выходить в отставку, в какие места. Вот, и возникали вполне логичные вопросы. И здесь очень к месту оказывались эти самые товарищи, потому что сплошь и рядом местная администрация очень положительно и активно стремилась к тому, чтобы втянуть таких людей в лоно христианства раз, и как-то их значит привести к какой-то определенной покорности. Поэтому эти движения встречались, они шли навстречу друг другу. И сплошь и рядом такие люди... К ним, там естественно, какие-то договора с ними заключались, сначала что-то еще, вот, а потом их крестили, это было достаточно часто, с ними крестились многие десятки и сотни их дружинников, а иногда и вся дружина. И почти всегда в результате этого такому человеку давались какие-то владения земельные, то есть его делали таким же вот феодалом французского королевства. И случаев таких с вождями было довольно много, они были достаточно часто, ну, десятки таких случаев были, разные по масштабу, помельче, покрупнее. Но э, сам по себе этот факт, он имел место достаточно активно. Вот, в частности, этот вождь Гастинг, э, Хастинг, который значит, Южную Францию и Центральную Францию там, разорял лет 30, наверное, в общей сложности. Вот его в конце жизни, значит, он такой уже был умудрённый такой, посидевший викинг, да, его вот таким же образом крестили, с ним крестили там кучу народу, всякого, дали ему там удел какой-то, значит, и он стал одним из таких же вот феодалов в этом французском королевстве. Такие случаи были не единичны, но самым ярким, самым, конечно, безусловно, самым э, значимым для последующей жизни был эпизод с э, основанием герцогства нормандия которое в этом отношении выбивается из всей остальной э, колеи э, французской жизни. значит Сама вообще, Нормандия располагалась в э, этих самых земель. То есть это кусок э, галлии такой, старой римской, кусок э, когда-то, ну Мировинской Неистри, помните, да, квадрат этот я крест я рисовал, значит, Неистри Австразия, Бургундия Квитания. Вот этот самый кусок Неистри, в котором на территории которого, ну, где-то с 880-х годов активно действует э, человек, вождь, норвежский вождь по имени Рольф или Хрольф, ну, в скандинавском варианте он звучал как Хрольф. Вот, а э, западные товарищи его звали или Рольф, э, такой германизированном варианте, либо по латыни преобразовали это имя в имя Ролло. Ролло Rollo или Роллан, как у нас это, у нас же любят, да, если латинское слово кончается. платов Платона превращается, потом Ролло, значит, там, в генетиве, в родительном падеже там Роллан получается. Вот, значит, этот самый человек, э, причём в данном случае мы имеем очень такую важную связку, как бы, да, Мы имеем о нём перекрёстные данные, о нём написано в скандинавских сагах, вот в круге земном, о нём упоминается. И э, мы о нём знаем из западноевропейских хроник, то есть это тот случай, когда это вот просвечено со всех сторон. Значит, этот самый Рольф у себя на родине, в Норвегии, вошёл в историю под именем Рольфа-пешехода. Якобы он был такой большой, массивный, крепкий дядька, что его ни одна лошадь носить не могла. Вот, по крайней мере, он не стязал так лошадок, он все пешком по большей части ходил. Ну, правда-то неправда неизвестно, но иду в другую сторону. Он ходил и во Францию, и Северную, и в Англию. Воевал и там, и там, там в большинстве случаев выигрывал эти сражения. То есть представлял постоянную головную боль для местной администрации. Но время шло, он был совершенно не старым еще человеком э, в начале X века. Точно, опять же, ну, дата его рождения неизвестна, но, судя по всему, ну, лет 45, может, ему было вряд ли больше, да по тем временам возраст вполне солидный но абсолютно крепкий вот. и в этот момент значит, к девятьсот десять девятьсот одиннадцать годам э, с ним начали активно в ходе очередной его кампании с ним начали зондировать почву да? вот как вот с ним как бы, договориться да? и в девятьсот одиннадцатьна году э, сам король э, французский значит, э, вообще король вошедший в историю под именем карла простого или карла простоватого Карл Простак, потому что вот он уступил викингам большой кусок территории. Так он остался в истории. Да. Этот, э, Кар Карлуша, значит, этот самый, через своих э, администраторов, он договорился с этим Ролланом или Хрольфом о принятии крещения его дружины и о помещении его на эту землю. Причём ему отдавался огромный кусок с теми же самыми задачами, да, охранять эту землю от набегов таких же викингов, как и он сам, других, которые придут. Вот, и тот на это пошёл. Да, то есть всё фланкирующее побережье, вот огромный кусок, там несколько сотен километров э, побережья этого извилистого, да, э, с этого момента контролировалось вполне надёжно, если они не изменяли. Они не изменяли, потом опыт показал, что всё нормально с этим было в основном, вот, и исключительно воинственной публикой. Вот, причём это встреча, когда они вот там встретились где-то по пути на реке Сена неподалёку оттуда, от этих нормандских земель, да, когда они пообщались, там, когда там все эти договора. Да, это было ознаменовано ну, достаточно знаменитым таким э, событием, которое осталось и всегда описывается в любых книжках про викингов, показывающим, как вот относились одни к другим и эти к этим. Да. Ну, э, Во-первых, э, симптоматично то, что когда ведутся эти переговоры, хроника норман... французская, Сама по себе упоминает такой важный, интересный факт, да, когда французский значит, посол как бы, к ним обращается, говорит, с кем у вас поговорить, так сказать, можно, то у вас начальник. Они ему гордо отвечают, у нас нет главных, мы все равны. Вот, понятно, что как бы, там были вожди какие-то, да, но само по себе вот это общество равное такое, общество равных воинов, когда ты хоть ты вождь, но я ничуть не хуже тебя. Как бы, да? Уже в Западной Европе это уже не каналы, это уже там другая совершенно ситуация была. Там это все было в порядке вещей. Да? Это одна сторона. А вторая сторона, когда э, приносился так называемый аммаж, то есть клятва верности. Вот этого, да? Один из главных ритуалов рыцарской средневековой Европы это э, то, что во французском языке носит название аммаж. Клятва верности сеньору, то есть когда тот ему дает землю, а этот, соответственно, клянется в верности, там, в защите его прав, присягает ему там, и так далее. и так далее, и так далее далее вот. Этот аммаж включал в себя целый ряд ритуалов всяких. Это была целая церемония красочное красивое с присутствием священников там, с да, всякими значит, ритуалами и всем прочим но э, в обязательном порядке этот человек который получал землю он должен был вложить свои руки значит в ладони сеньора они обменивались там поцелуями значит он целовал там руку или ногу сеньора в обязательном порядке там много всяких было значит, ритуалов разных и э, в числе вот в тот момент в начале 10 века одним из обязательных элементов этого омажа было целование ноги Сеньора. Ну, к колену там, или к стопе надо было приложиться, припасть, так сказать, к ноге, демонстрируя свою преданность, верность там, и лояльность, да. И когда викингам объяснили этим скандинавам, что вот как бы король получает земли, и надо поцеловать ногу королю, он даже что, ребята, вообще обалдели, что я к этому, к этому недоноску буду ногу целовать, да. Так, вот первый папаша, вот ты, значит, да, вызвал дружинника какого-то, говорит, вот ты вот ему ногу поцелуешь Ну, ну дружинник-то крепко почесал, как, ну ладно, типа, чисто из уважения к тебе, братан, сделаю, да? И поцеловал ногу, но поцеловал как? Он взял ногу короля и поднял до уровня своих губ. Он свалился при, при смущении придворных, и подборный гогот, вот примерно подобный же, значит. Вот... Клятва была принесена, как бы то ни было, несмотря на формальное несоблюдение некоторых процедурных вопросов. Всё-таки клятва была принесена, и они получили действительно вот это э, герцогство. Причём, надо отметить, что на протяжении нескольких последующих веков Нормандия стала абсолютно особой и очень интересной территорией, потому что полтора-ста лет после этого здесь ощущается колоссальное скандинавское влияние. Во-первых, сюда приезжает огромное количество норвежцев и датчан. Они занима а? Родственники. Да, и родственники, и зна... все разные всякие. То есть огромное количество сюда приезжает и крестьян обычных, вот, так сказать, рядовых людей, которые составляют целую прослойку населения, вливаются в это население, и приезжает, так сказать, высший уровень власти, да, потому что ведь люди, которые приезжали там у себя в Скандинавии в 10 веке, они ещё были все равны. А сюда они приезжали, они приезжали уже сложившееся феодальное общество, где были вот такие, такие, пониже и всякие. И они бурно начинали учиться, они уже через 5-10 лет, они уже не понимали, как это они у там равными все жили в Скандинавии. Да? Они приезжали, я не знаю, там разница была как между, не знаю, там каким-то самским стойбищем, я не знаю, там городом Москва современным. То есть это серьёзная разница была в социальном уровне. И э, они начинали встраиваться в эту структуру, они начинали менять там своё сознание и так далее. Да, но самая главная характеристика этого сознания, вот эта воинственность, последствием. С одной стороны, повысился уровень определенного такого свободолюбия вот в массе народа населения. То есть огромное количество большой приток скандинавов породил тот феномен, что многие, ну, средний крестьянин норманнский, он себя ощущал повыше, чем какой-нибудь крестьянин из других областей там Франции и раз. С другой стороны, отличительной особенностью этого государства, которое было создано вот по звонку, так сказать, раз, бам и создали. Вот посадили, сели все и сами себя, сказать, распределили эту власть. Отличительной особенностью Нормандии всегда была очень жёсткая и устойчивая центральная власть. То есть по стройности внутригосударственной структуры Нормандия далеко превосходит и саму Францию в этот момент. То есть если уж нормандский герцог что-то приказал, то оно таки будет исполнено во всех остальных углах, во всех остальных местах. Да? чего во Франции, например, не было, и в Англии в этот момент не было. Это было самое в этом плане прогрессивное в этот момент государство, самое устойчивое, самое прочное по своим внутренним характеристикам и достаточно агрессивное. Не случайно через 155 лет после этого завоевания там правнуки этого Рольфа да, придут и завоюют Англию, и создадут вот в 1066 году то, что мы называем Британией, потому что за последнюю тысячу лет Британия кардинальных изменений не имело В неё никто больше не вторгался. Это было последнее вторжение на Британские острова, если не считать, там, ну, во времена Черчилля один разговор. Да? Потом дойдём до этого разговора. Вот, э, то есть, если не считать вот, каких-то мелких эксцессов, да, с той поры эта ситуация не менялась. И нормандцы, вот эти, да, откуда название, да, э, викингов ведь называли по-разному. Да? Ирландцы называли «фингал» и «дубгау», То есть светлые чужеземцы и тёмные чужеземцы, в зависимости от того, там норвежцы это были или датчане. Англичане всех называли данными, для них все, кто приходил, не все были датчане. Франки всех называли нортманни на латинский манер, то есть люди севера в буквальном смысле. Вот это слово норманны, оно оттуда, от франков. И эти норманны, люди севера, они дали название герцогству Нормандия. До этого, 911 года, понятие Нормандия на карте не существовало. С 911-го она стала Нормандией, землёй Норманнов. И вот эти, иногда их называют норманными уже в 11 веке, когда нормандское завоевание Англии. Я предпочитаю всё-таки более корректный термин нормандское завоевание, потому что это не норманд, ну это уже нормандцы, понимаете, да? То есть это важный такой терминологический момент, на котором всё-таки стоит немножко останавливаться и запоминать это, и думать об этом. И вот эти самые норманцы эти самые ребята, они потом в XI веке, во второй половине, после 50-х годов, они сыграют колоссальную роль в истории Европы по одной простой причине. Одну сторону мы уже рассмотрели, то есть это завоевание Англии и создание нормальной средневековой Англии. Они подведут черту под англосаксонской Британией и породят новую Англию, такую англо-французскую. Вот тот феномен, который будет существовать в мире потом. Одновременно этим же завоеванием эти самые нормандцы создают прецедент вражды англичан и французов. Потому что всё развитое средневековье, оно проходит в ожесточённой борьбе двух главных сил Европы. Англичан и французов. И это сохраняется на века потом. В эпоху Наполеона люди будут воевать. Это старая вражда. И по сию пору они будут друг друга не любить. Попробуйте там, с французом говорить по-английски. Он сразу фыркать начнёт. Не любят они этого. Нормальные французы этого терпеть не могут. Я только что с двумя француженками общался. Как бы. Видно, как им это дается, вот этот английский язык. Да? С каким омерзением вылетают эти ужасные, чудовищные английские слова, с их точки зрения, из их изнеженных французских ртов. Вот. Это одна сторона. То есть сейчас, сейчас... Вот когда там будут везде арабы, во Франции, в Англии, тогда они договорятся между собой. Но пока еще не пока ещё не везде. Подождем еще лет 10, подождите, дайте, дайте им... Пожить-то, обжиться. Ну, значит, соответственно, э, вся столетняя война, которая будет главной войной Средневековья, в 14-15 веках, которая будет жесточайшим конфликтом, она вся имеет истоки вот в этом нормандском завоевании Англии. И другой момент, да, другое направление, потому что нормандцы в том же 11 веке, в 50-60-х годах, завоевают всю Южную Италию. Они отправятся туда разными путями, это отдельный разговор, тоже поговорим об этом, Они завоюют эту самую Южную Италию, и там возникнет ряд государств, там возникнет совершенно новая этническая общность такая с примечью, бог знает кого там, от арабов и византийцев до французов и скандинавов. И вот это сообщество южно-итальянское будет одной из главных действующих сил Первого Крестового Похода, потому что самыми яркими руководителями Первого Крестового Похода в Первый Крестовый Поход, в отличие от всех остальных, короли не пойдут. Пойдут в Ерцоги, графы и ниже. Короли все останутся дома. А потом только просекут, что и как надо делать. вот Самыми яркими руководителями этого первого крестового похода будут как раз нормандские владетели, нормандские князья Южной Италии. Этот Танкред знаменитый, этот знаменитый Роберт Гвискар, многие, так сказать, из этих товарищей, они пойдут потом Готфрид Бульонский, там всякие, вся, публика, вся эта публика, вся это родственная нормандским Домам, они все пойдут в первый крестовый поход, и они, в конце концов, завоюют и Иерусалим, и Эдессу, и княжество Антиохийское. Они всё это, вот, прежде всего, их руками это будет сделано. То есть вот этот... А? Почти. Палестинской. Вот, значит, на самом деле этот этот вот акт 911 года имел вот такие вот серьёзные и далеко идущие последствия. Значит, на некоторое время отойдём чуть-чуть, забудем о викингах и вспомним о том, что на дворе ещё рубеж IX-X веков, потому что в 899 году, в год смерти короля Альфреда Великого, именно в этот год на Угры, как их называют в украинском языке современном, да, вот мы их знаем как венгров, как бы несколько искажённое название, но это всё одно и то же. Кочевые племена угорского корня, да, отдалённо родственные финнам современным. Это две ветви, которые разделились так давно, что вот в языке у них осталось очень мало общего. на самом деле. Там интонации в основном. Я просто финским владею мало-мало, а венгерский так немножко смотрел иногда. Да. Там на самом деле лексическое и грамматическое совпадение очень небольшое. И действительно в основном остаётся интонация, вот строй языка. Они разделились они очень давно когда-то. И вот эти самые ребята, они, ну, судя по современным данным, эти венгры, мадьяры, они где-то там до, э, ну, в начале нашей эры, в первых веках, они там мирно пасли где-то, значит, в Предуралье там всяких э, лошадей там, оленей, баранов, кого-то ещё пасли, чем-то там занимались, не уходя на сцену мировой истории. Но где-то в районе вот 9 века У них начались, видимо, внутренние процессы. Как всегда, это общество взрослеет, да? ну, вступают в эту эпоху военной демократии, когда надо ходить в походы, когда надо нападать на соседей, через это все общество проходят. Вот где-то в районе IX века, может быть, немножко раньше это началось, но в IX веке они оказались уже на границах Европы. Вот, и попали в орбиту влияния Византии, потому что византийцы попытались их... Византийцы очень мастера были большие в таком дипломатических построениях всяких, да? в сталкивании своих противников между собой. Византийцы в IX веке активно боролись с болгарами на северных границах. И они попытались венгров, значит, натравить на болгар. Вот, и те, значит, как бы согласились, им там посулили там, туда-сюда пятая, десятая. Пока они собирались, по крайней там коней перековывали. Значит, изменилась византийская политика. И их фактически подставили. То есть они оказались там зажаты между Балканами и болгарским этим самым царем, да? вот и обратно в степи у мужехода не было потому что там другие кочевники всякие те места и бывших обитаний заняли у них оставался один только выход через карпатские проходы в европу то есть византийцы их как бы так отчасти подтолкнули к этому движению и они просочились в место своего будущего поселения в венгрию они стали последним этносом который вторгся в европу на эти места после гуннов там всяких саррма еще когда-то кого там -то, скифы там не были да Короче говоря, в 9 веке эта публика попала вот туда, на эти самые венгерские земли. Причем в это время, в 9 веке, происходит такое встречное движение, потому что есть данные, что в 850 году какой-то немецкий епископ основывает даже храм и церковь на берегу озера балатон в самом центре Венгрии. То есть туда проникает вот это вот имперское влияние, да, распадающаяся эта империя, она туда проникает. И только-только она в пятидесятых туда начала проникать, как через несколько лет, значит, наваливается вот эта Орда, и все это сметает. Венгрии ввалились туда в эту Европу, в эту самую Венгрию, быстренько там расположились в этих степях, в этой венгерской пушке. И сразу же в 899 году начали совершать походы. Причем масштаб этих походов, они были недолгие. Они были ровно 56 лет. В 955 году эти походы завершились. Но за эти 56 лет не было такого года, когда в разных направлениях, излюбленных направлений было три. Это Германия, которая была рядом, это Северная Италия, которая была тоже рядом, там через Дунай, там через предгорье Альпы пошли, и Франция. То есть по всем трем направлениям, что ты записал на Венгрии, эти ребята ходили. Причем походы были очень интенсивными там фиксируется за 55, 50, за 56 лет фиксируется 33 похода в германию там по моему 17 походов в италию огромное количество походов во францию причем ходили они далеко они доходили до бордо до атлантического океана проскакивали там на этих своих конях грабили и уходили обратно причем это была сила которая вот была похожа в этом, в этом смысле на викингов. Они не пользовались кораблями, они не скакали на своих этих мохнатых степных лошадках, но они обладали такой скоростью такой быстротой передвижения, что ни одно войско, не то что пешое, а даже конное за ними толком угнаться-то не могло. То есть реагировать на них было так же тяжело, как на набеге викингов. И разорение было жесточайшее, потому что взятием городов они себя не утруждали. Там люди сидели где в городах, там, в крепостях, там отсиживались, да, они их обходили, обтекали и грабили сельскую округу. вы исчезали раньше, чем на них успеют отреагировать. Причём грабили так основательно, то есть это было тоже такое нашествие и такой кошмар почище ещё, в некоторых местах почище, чем викинги. Причём венгры аккуратно как бы зачищали те места, до которых викинги не доезжали, и очень часто вторгались в те же места, в которых уже были викинги. Поэтому зачастую, особенно, например, для Южной Франции, когда мы читаем летопись, мы не можем понять, о ком идёт речь. Когда говорят, что язычники ограбили в таком-то году такую-то область, А хрен его, значит, за язычники. Это могли быть и венгры, и скандинавы. Потому что люди, которые писали, они это представляли, но до нас это уже не доходит. В некоторых случаях мы даже можем спутать между собой. Вот. Иногда в Южной Франции туда еще и арабы могли притесаться в это же сообщество, но это было реже. Вот чаще всего могли спутать викингов и мадьяр. Хотя не внешне, конечно, но как бы по образу действий. Да? Значит, э, в начале 10 века продемонстрировала свою несостоятельность вот эта самая система феодальной э, феодального ополчения, которая со тщательно создавалась перед этим. Потому что вся, как я уже вся она, как я уже говорил, была нацелена на эффективное реагирование на на эту оборону страны на нападение на кого-то. И когда в 919 году, через 8 лет после образования Нормандии, да, это самый разгар венгерских набегов, французский король, тот же самый Карл Простоватый, который отдал эту сороку. Он не только потому простоватый, что отдал, но вот еще сейчас получите еще один пример. Значит, вторжение венгров, об этом сообщают. Он кидает клич, как положено, сейчас скачут концы. Должно собираться королевское войско. Там герцогом, графом, епископом, тогда епископы, все все духовные лица той поры властительные епископы, крупные, так сказать, персоны, они абсолютно в этот момент, еще клюнийская реформа не произошла, они еще абсолютно ничем не отличались от светских феодалов. Они носили светскую одежду, они были вооружены, они выступали во главе своих войск, так сказать, то есть разница между архиепископом и герцогом, каким-нибудь телеграфом, была чисто номинальная, то есть тот был пострижен, сам там посвящен куда-то, во что-то, а этот ни во что не посвящен, но по внешнему виду большинство из них абсолютно никак не отличалось друг от друга. И король кидает вот этот клич, то есть вся Франция должна встать на защиту, как вся государство, да, все. Откликается один человек, архиепископ Ремьевский, духовное лицо, вот он пришел со своим войском. Все остальные говорят, пошел ты, не нас же грабят, в конце концов. Потому на юге Франции, вот они пускай там и То есть система давала сбои, она давала сбои на любом уровне. То есть, иными словами, центральный, этот самый, Борис Николаевич Ельцин когда-то говорил, берите столько суверенитета, сколько можете удержать. вот Центральная власть отдавала, отдавала этот суверенитет на места, отдавала, все, так сказать, спонсировала этих людей, типа, ребята, будете вот больше получать, будете служить лучше, будете больше получать. Будете...» вот Настал момент, когда она отдала так много, что у нее самой практически ничего не осталось, а эти ей сказали, ну нам и так хорошо, ты-то зачем здесь нужна эта власть, да? То есть это всё дошло до своего логического конца. В этом отношении немножко в лучшем положении оказались больше всех страдавшие от венгров и больше всего на них злые восточные земли этой империи, когда-тошние, уже не существующие. То есть земли будущей Германии. Вот э, тот самый Арнольф, о котором мы говорили, который викингов бил, он самое начало этой венгерской экспансии застал, и его потомки э, – совершили, собственно говоря, то, что привело к разгрому венгров в конечном счете и к э, э, ликвидации как бы этой угрозы, с одной стороны, для всей Европы, а с другой стороны, привело к созданию Священной Римской империи, возрождению нового империи. Потому что в 30-40-х годах восточные германские территории, то есть будущая Германия, условно говоря, начинают под руководством своих королей активно обзаводиться мобильными конными формированиями. Достаточно хорошо вооруженными, но не настолько тяжелыми, чтобы они не могли догнать вот этих значит, товарищей. И положение начинает выравниваться. То есть в, 30 -х, в конце 30 х 40 -х годах венграм в Германии уже не так легко воевать. Они имеют дело не только с разбегающимися от них крестьянами, которые лезут там в города и запираются в них, но они имеют дело с мобильными конными отрядами, которые могут с ними воевать. И венгры начинают терпеть одно поражение за другим. И к началу 50-х годов, во-первых, выравнивается статус-кво, так сказать, устанавливается. А самое главное, что в 55-м году немцы совершают, наконец, ответный, глобальный, огромный, мощный поход обратно в Венгрию туда. И там на э, речке Лех, или э, это сражение называют битвой на Лехе или битвой на Лечфельде, потому что по-венгерски это местечко, но ну, Лечфельд, как бы, поля Леха, да, э, так это вот звучит примерно, да, вот эта битва при Лехе, Она ключевая, потому что именно в ней в 1955 году немецкое конное войско на голову в пух и прах разносит венгерскую армию, тоже конную, и э, ликвидирует эту угрозу. То есть венгры находятся в такой... Они разбиты, они принуждены к покорности, и они вынуждены просто капитулировать. Их не завоевывают, потому что это очень тяжело держать в повиновении вот это вот... вот. Полевое это скачущее сообщество, но они настолько ослаблены, что уже никакой угрозы реально они не представляют. и венгры начинают неуловимо буквально вот на глазах мгновенно меняться что между 955 и тысяччным годом они за это время принимают христианство, успевают обзавестись своими первыми святыми там значит, святой стефан который у них в их произношении иштван значит, этот святой Иштван, который становится там небесным покровителем в венгрии они оседают на землю, начинают заниматься земледелием Растить баранов уже не перегонным образом, а на месте расти, значит, виноградники начинают, значит, там, такайское вино еще впереди, знаменитое, но уже, уже где-то рядом, уже виноградники там по горам, значит, цветут и пахнут. Вот, то есть уже за 50 лет они становятся оседлым европейским народом, хотя продолжают сохранять свой своем менталитете вот все эти, так сказать, кочевые степные э, черты, потому что, ну, Венгерские гусары как бы, да, то есть, собственно, сам образ гусара, вот этого расшитого товарища, который там скачет куда-то с шаблюкой. Гусары же возникли во всех европейских армиях, но модель была создана в Венгрии, это венгерское конное войско. Э -э -э -э. Те жестокости, которые венгры проявляли в ходе Венгерской революции 1848 года, в ходе Венгерского восстания 1956 года, если почитать, что они там делали, там глаза выкалывали этим там, там товарищем там за ноги вешали то есть, вот эта вся степная жизнь она за тысячу лет никуда не делась то есть когда доходит до дела цивилизованный народ он вспоминает о том с чего он начинал вот и с наслаждением начинает так сказать воспроизводить свои эти вот, начинает до да, воспроизводить свои старые стереотипы поведения но как бы то ни было к тысячному году к началу 11 века венгры полностью замерены они осели Они уже если воюют, то они воюют по средневековым правилам, у них там уже феодализм какой-то начинает развиваться. То есть Это нормальное такое европейское сообщество. В результате, соответственно, значит, к концу этого периода, то есть к промежутку, скажем так, между, промежутку между концом 10-го и середины 1-го века. В Европу войдут еще половцы, половецкое нашествие, но оно будет не нашествием фактически. Потому что половцы, которых там разобьют монголо-татары, значит, когда-то вместе с русскими, там со всеми, вот ошметки этого половецкого нашествия, они выплеснутся туда вот тоже в Венгрию и в северную Румынию. Их будет очень немного, то есть возникнет целая область, Великая Кумания, потому что второе название половцев это Куманы. Половцы или Куманы, это одно и то же. да И местность Кумани, она существует на карте Европы по сей пор, но их будет немного. Это уже будет не вторжение, они придут на прося, хоть поселить о нас хоть где-нибудь, чтобы мы хоть как-то тут пожили. да И вслед за ними туда ввалится еще и хан Батый со своими этими ребятами, которые до Адриатики, до Югославии дойдут, но это будет один поход. Вот он будет, как там между 1939 и 1942 в XIII веке. Они туда дойдут и отхлынут, им не освоить это. Они нарежут там в этой Липецкой битве знаменитой, когда против них выйдут немецкие, польские, венгерские рыцари, выйдут на поле и потерпят страшное поражение от этой лёгкой монгольской кавалерии, когда они будут после боя ходить по полю и отрезать правое ухо у каждого убиенного этого самого значит, противника своего. И этих ушей правых наберётся семь мешков. Вот, то есть после вот этого поражения. Пробега, так сказать, после этой Липецкой битвы 1241 года. Они отхлынут обратно в степи, и больше никакие кочевники в Европу уже не придут. А почему? Не освоить, просто невозможно освоить это все. И потом, ну как всегда говорят, там в тылу Русь. То есть огромное вот это сообщество, которое бурлило, не хотело, там воевало, что-то. Ее надо было держать. То есть все это закончится на самом деле вот, южно-русскими землями и восточно-русскими землями сил просто не хватит вот это всё. Представьте, у них там как бы родина-то, где он, она где там, на китайской границе родина, да? А тут он в Югославии. Тоскливо, -то далеко и непривычно, что там в Югославии делать? Кроме Венгрии, всё равно жить нигде нельзя. Они, ж, они не были органически способны к другому образу жизни, только вот степное, кочевое такое житие и всё. Вот, то есть фактически венгерское нашествие было последним восточным нашествием, которое сыграло важную роль в истории Европы, мощную такую, серьёзную роль. И после этого восточное влияние, по большому счёту, прекратилось. Я я что-то не тону, Липецкое, я скажу, Извините, ради бога, у меня уже он за разом от жары заезжает. Легница, город Легница, польский город Легница на юге Польши. Легница Липецкая битва, это другая В то же время примерно но А? Кто... Говорит, русы а русы туда? До Адриатики До Адриатики, до, до Адриатики славяне дошли Вот насчет русов я не знаю, понимаете, с русами Давайте так скажем, если мы сейчас будем говорить о русах Кто такие русы? Кто такие? И откуда они взялись? То для этого потребуется курс так, часов на 20 в, результат... в, в конце которого Вы будете понимать гораздо меньше Чем сейчас понимать Рус, русы были всегда. Во-первых, с мобильными войсками было тяжело, во-вторых, понимаете, это время, время Чингисхана и Батыя было временем молодости вот этого этноса, это та самая фаза активнейшего всплеска сил, когда ничто остановить не может. Вот викингов ничто не могло остановить. Через 200 лет они их никто не остановил. Их экспансия закончилась, их никто не остановил, они сами перегорели. Они повзрослели, они начали заниматься другими делами. Но каждое общество, вот этот ключевой период, который марксисты называют очень точной эпохой военной демократии, когда основой общества являются дружины, вожди, люди, которые воюют, и когда половина общества живет за счет грабежа соседей. Через этот период проходят все племена, все народы, все всегда проходят. То есть славяне проходили, там мадьяры, венгры, викинги, франки, они все проходили просто по-разному у каждого это. Кто живёт на море, те морские походы занимают. Кто кто в степях те на лошадях скачут. Это период, когда общество из равного состояния, когда все равны, когда племенной быт и когда нет ничего, оно начинает становиться классовым. Этот процесс может идти 50 лет, может идти 300 лет. Но он всегда вот передел это, да, этот родовая травма, после которой общество становится структурированным. Оно приобретает форму какую-то. Как человек там между 12 там, и 15 годами переживает определенную ломку там всего. Менталитета, физиологии, всего. Он меняется, он выходит другим. Общество такой же организм, как человек. То есть оно растет вот примерно подобным же образом. И этот вот пубертетный переход, болезненный такой, который остается потом в памяти общества, он порождает много всего. он порожда... Вот эпос, о котором вы говорите, он порождается этим временем. Это выхлопной газ эпохи военной демократии чтобы там ни говорили, он доделывается, достраивается. Потому что в русской, в русской традиции эти былины их досочиняли, потом все потом года их, наверное, до Петра Великого досочиняли. Но родились они вот в эту эпоху. Потому что это этот эпос, понимаете, вот то обслуживает это узконаправленная поэзия, это узконаправленный круг интеллектуальных таких знаний. Это потребляется не всеми. Неужели крестьянин какой-нибудь среднестатистический, он будет с восторгом слушать о том, как значит э, там, граф Роланд э, верно служит королю. Это не входит вообще в зону интересов крестьянина. Ему это нафиг надо. Это не его круг. Вот дружинник, который осознаёт себя, он делает жизнь свою с этого графа Роланда. Вот он с охлаждением сидит и слушает, как там этот то бар, значит, Мейнастрель, под это под брецание какой-нибудь там, кефары, там, люпин, какой-нибудь фигни. Вот это самое дело рассказывает и поедет. И он это впитывает в себя, для него это актуально. Это вот этот самый слой, да, который всё это порождает. Гомеровская эпоха. Начали ходить там на всякую трою. Бам, всё и выскочило. А до этого ничего не было. Жили, как жили. И после этого ничего такого не было. После этого только досочиняли и переписывали. После этого эпос уже не возник. Уже незачем. Уже философы возникли, там, историки всякие, никто, чтобы быть, помянут. Ну, с цыганами вы знаете тоже отдельная интересная ситуация потому что на самом деле на самом деле они просачивались скажем так э, другим путем другим образом то есть походов каких то вот таких ярких да, государства какого то каких то воинских отрядов эта публика не создавала это вот как раз тот особый случай когда эта энергия общества в определенный момент притворилась в такое просачивание я бы сказал да какие-то экологические ниши между другими этносами. потому что уже в раннем средневековье цыган в европе было очень много ну суть но ну, судя по всему судя по всему как сейчас считается это одна из североиндийских так сказать индоевропейских этнических общностей да именно поэтому классические нормальные цыгане вот такие смуглые тёмненькие, там и так далее да, со всеми вытекающим последствия но я к сожалению небольшой специалист вот по цыганскому вопросу вы меняешь извините но как-то вот мир мне, мне своих этих вот европейских хватает проблем то есть результат да уже в раннем средневековье цыган было полным-полно в европе и их кто-то их любил кто-то их не любил так сказать в основном их не любили конечно по большей части самое самое это смешное самый это парадокс истории до да, что ведь главные репрессии гитлера в свое время в начале его карьеры были направлены против евреев и цыган. А цыгане являются стопроцентно арийским этносом, еще более арийским, чем эти, вот которые их там нах-нах. Nah вот, соответственно, ну, вся история состоит из парадоксов, загадок и всяких разных таких фишечек. Наверное, да. Стирал историческую память. Это народ тоскливо вздохнул-то. Ну, значит, соответственно, э, это эта ситуация, ситуация 10 столетия, когда схлынула в основном, в 11-м она, она завершится полностью, но в 10-м она схлынет достаточно активно. Волна второго великого переселения народов, если угодно, ознаменовалась тем, что Европа постепенно получила определенную передышку То есть в XI веке европейское сообщество переходит преимущественно к внутреннему развитию. Представьте себе, что единственная такая вот бурно неспокойная область в первой половине 11 века в Европе, где ведутся постоянные какие-то перемещения и вражда какая-то серьезная, это пространство вот между Англией и Фоминалем. Потому что здесь вот творится тот самый... Образ жизни, та жизнь, создание этой империи канута великого, канута могучего. Во всех остальных местах войны идут постоянно, но это войны уже такие внутренние, это войны феодального общества. Это один рыцарь значит, со своими десятью приближёнными скачет, чтобы разорить посевы другого рыцаря, который ему чем-то насолил сосед. да Это один барон воюет с другим бароном, это один король, правдами и неправдами собрав своё войско, воюет с другим королём. Но это уже внутриевропейские дела, которые влекут за собой очень много всяких разных э, любопытных таких моментов. да Потому что, э, во-первых, Европа действительно получает определенную передышку, то есть ей не нужно напрягать сил на борьбу с внешним врагом. Во-вторых, Европа приобретает определенную унификацию, то есть люди постоянно находящиеся вот в этой самой вражде, они так тесно влияют друг на друга, что начинает складываться в 10-11 веках, он раньше складывался, да но в 10-11 веках складывается феномен единой западной цивилизации. То есть возникает понятие такого католического мира, возникает понятие западов, который входит и Англия, и уже Скандинавия в 11 веке, но в основном, конечно, это вот ядро. То есть когда-тошняя империя франков, франция италия германия кусочек испании северный это единый мир который устроен очень похожим образом которым э, верховным авторитетом является власть римского папы там все католики никаких серьезных как бы юретических движений в этот момент там не существует они есть но они не имеют серьезного значения большую роль они не играют в этот период это мир который устроен на достаточно похожих принципах разница в феодальном устройстве есть То есть структура власти разная в разных государствах, но в ней есть очень много общих черт. В этот момент начинает выстраиваться постепенно феодальная иерархия в том виде, в каком мы её знаем. То есть если при в эпоху Карла Великого было два уровня. Был король, который владел как бы формально землёй государства, и он её перераспределял, делил там, ну, на 10 кусков, на 12, ну, на 20, да, там графьям этим и Марк Графьям раздавал. Всё. В рамках династии Каролингов поздних королингов, то есть в 9 и в 10 веке. На этой территории идет бурнейший и активнейший процесс э, перераспределения власти дальше. То есть вот эти графы и герцоги, которые находятся непосредственно перед королем, начинают каждый выстраивать такую же систему под собой. И возникает феномен сословия баронов, которые под ними стоят, которые в десятки раз больше. Потому что У каждого графа и герцога есть несколько, там а то и несколько десятков этих баронов а под баронами слой обычных людей, обычных владетелей земли, привилегированных, знатных. И вот с этого момента начинает распространяться понятие рыцарь в понятном нам значении. Термин рыцарь – всадник в буквальном смысле, слой всадников. то На самом деле сословие, которое было и в Римской империи, да оно абсолютно отличается. Ничего общего между средневековым рыцарем и всадником эпохи Рима, не было. Это были разные совершенно по сути свои сословия. Но сословие называлось точно так же. Это слой всадников. И слово рыцарь имеет двойственное значение. он Оно имеет два содержания внутри себя. Первое значение это узкоспециальное, да, то есть рыцарь это вот конкретно самый низший слой этой иерархии. Он обычно владеет очень небольшим участком земли, который достаточно... На него работает там несколько крестьян, несколько десятков крестьян. Но То, что он получает с этой земли достаточно для э, пропитания, содержания вооружения его и может быть еще нескольких человек не привилегированного свойства, которые вот являются первичным таким взводом или отделением этой структуры является то, что называется копье или хорук в таком славянском или западном понимании. то есть один рыцарь и с ним несколько его приближных. пехотинцы какие-то там обычно его крестьяне вооруженные. Его там оруженосец, там, конюши какой-нибудь, то есть несколько человек, которые представляют собой единицу первичную. То есть когда мы говорим о средневековом войске, оно состоит прежде всего из сотен и тысяч этих рыцарей, за каждым из которых стоит еще несколько человек, которые помогают ему в бою, участвуют в этом бою, там, подают оружие, если оно там, сломалось или вышло из строя, добивают каких-нибудь товарищей, которые ему со спины там, хотят напасть на него, да вяжут пленных, которых он захватил. Уже не будет там, да, он сбил кого-то с коня же, не будет опускаться ему там руки связывать, да? Значит, вот набежали, там тюк тюк завязали, потащили. Чтобы потом, значит, с того трясти там выкул, да? То есть возникает вот эта первичная структура. С одной стороны, понятие рыцарь это вот оно. А? В копье вот в этом, в хоругве. Вы знаете, никаких стандартов не существовало. Ну, ну, в районе 10, вот это примерно. Я точ точно не скажу. Да, ну, то есть всякий уважающий себя рыцарь должен был вооружённосеться какого-нибудь. И одного-двух крестьян он на битву редко приезжал. Могло быть и больше, но как правило, сами по себе были очень разные ситуации, потому что рыцари были, были совершенно мелкопоместные, да? Почитайте там эти сцены из рыцарских времён Пушкина, да? Вот как раз пример рыцарю, который ничего нет, кроме своего имени, э, наследия предков, так сказать, да? У него ни замка толком нет ничего. И он там, рыцарь Рэйвенга, да, рыцарь лишённый наследства в силу ряда причин, да, Папа ему сказал, что пошёл ты, значит, не получишь ты ничего. Ну там, таких случаев были тысячи, потом любой, извините меня, любой э, младший сын в роду он ничего не получал. У него оставался выбор или идти в священники, что чаще всего и производилось, либо становиться каким-то бродячим рыцарем, наниматься кому-то на службу клянчить что-то, что. -то, что -то. У него не было средств существования. Единственным способом, вот реальным способом для него что-то приобрести, это было буквально вот голышён, так сказать, в одной одежде, так сказать, на коней скопьём, с кем сразиться там, где угодно, на турнире, на большой дороге на кого-нибудь напасть, да, и обзавестись какими-то первыми предметами вооружения. Это было сплошь и рядом. Почему Европа пошла в крестовые походы? Потому что 2/3 э семьи же были многодетные, да всякие уважающие себя э там феодальные властелин, он имел, ну, трёх-четырёх сыновей, -то он имел И наследовал один старший. Нельзя же нарезать бесконечно. Если я сегодня на три части поделю, как он с империей было а завтра они каждый по четыре сына родят и ещё на четыре части порежут. Так уже через 10 лет уже жить не с будет. Наследовал один старший, принцип майората, принцип страшинства. Наследовал один сын. А остальные, что хотите, то и делайте. И деваться им было некуда. И орды этих товарищей, значит сколачиваясь в шайки какие-то, там они бродили по Европе, терроризировали её. И когда началась вот эта вот тема крестовые походы, когда в 11 веке в конце додумались, что можно эту всю колоссальную энергию спихнуть вот туда, это было сделано. И выступление там в Клермоне, это начало 95-го года, что кто здесь беден и нищ, там будет радостен на богат. И толпа закричала, вот он, Deus vult, вот так хочет Бог, и все пошли туда. Это, был один, это была одна из вот таких физических причин, если угодно, да? экономических причин этого движения. Так вот, этот самый рыцарь, о котором мы говорим, это первичная структура, единичная, как бы низшая такая структура. Да? Но вместе с этим понятие рыцарь имеет расширительное толкование, потому что любой феодал, любой конный воин, он рыцарь. Так же, как сейчас мы говорим о человеке, он прекрасный солдат, а человек может быть полковником, может быть там, генералом, кем угодно. Но общее понятие солдат, это не означает, что он обязательно вот рядовой, там или ефрейтор какой-нибудь. Да? Это означает, что он вот занимается определенной деятельностью. Точно так же, вот в этот период, в 10-11 веках, при я прошу заметить, да что в этот момент власть в Европе вообще везде очень серьезно сдает свои позиции как таковые. То есть власть в Европе дробится. Вот если мы посмотрим на Европу 10-11 веков, мы не найдем там... Уже в X веке возникает опять понятие империи. Да? В 1962 году эти актоны устанавливают, опять возвращают титул императора себе. Но это ничем не подкреплено. То есть Европа представляет из себя в x 11 веке огромное количество маленьких, средних, микроскопических владений. Это такое огромное поле всяких графств, герцогств, баронств каких-то где практически отсутствуют какие-то большие яркие правители то есть это полное раздробление но именно этот период 10 11 века это время окончательного станововления вот этого феномена рыцарства то есть власть полностью утеряна с верхних эшелонов она ушла вниз куда-то да но параллельно с этим выстроилась наконец окончательно родилась вот эта структура конного воинства потому что к этому моменту практически все не привилегированные сословие Население в Европе полностью муниципапируется, отрешается от военной службы. То есть их немного. Если собрать, вот если представить себе, что сколько людей там в этот момент, да? Точных данных, конечно, нет, но я думаю, что на всю Европу тогда ну тысяч двадцать, может быть, этих конных воинов и было, наверное, на все эти страны, наряду с теми многотысячными армиями германцев, которые когда то пришли э, на Рим, напали на Рим. Это капля в море. То есть людей, воюющих в Европе, становится очень мало. Это буквально там 2-5% населения Европы. Но качество их неизмеримо возрастает. Потому что любой, если представить себе этого рыцаря, да любой рыцарь там 11 века, как боевая единица, это уже готовый танк фактически того времени, одноместный. Да? Человек, который одет в броню, с которым пехотинец, Даже тяжело вооружен, уже справиться не может, потому что он его затопчет, заколет копьем и все что угодно с ним сделает. То есть каждый этот воин уже к XI веку стоит десятка тех германцев, которые когда-то пешим там, пешедралом воевали вместе с Римской империи Вот эта структура выстраивается вполне однозначно и достаточно устойчивая. И рыцарство к этому моменту, к XI веку, превращается... Потом в XII веке этот процесс достигнет полного так сказать, завершения когда в XII веке возникнет Геральдика как система опознавания друг друга, как система наследования своей славы, когда в 1100 там, где 1130-40-х годах возникнет феномен герба. Вот до XII века не знали, что такое герб. Люди использовали какие-то эмблемы, там рисовали их, но системы Геральдики не было. Она сложилась к сороковым годам XII века под влиянием в том числе и крестовых походов. Да? изощренное, усложненное вооружение достаточно, не надо преувеличивать это изощрение, да, это не были те доспехи, которые мы с вами видим, основой европейского доспеха в этот момент становится так называемый хауберг, то есть кольчужная рубаха с рукавами и с капюшоном, кольчужная рубаха, вот, плетеная, так сказать, с капюшоном, да, которая до колен примерно доходит, соответственно, под ней обычно одеваются еще кольчужные чулки, То есть на самом деле экипировка рыцарей этого времени, вот тех рыцарей, которые пошли крестовые походы, если представляете себе, ну все, все присутствующие представляют, что такое женское эротическое белье, которое значит, рекламируется периодически. То есть это пояс, которым на двух-четырех таких значит лямочках пристегиваются кольчужные чулки. Понятно, да? То есть значит, человек одевает эти... Основные элементы это вот халберг, это вот кольчужная рубаха с капюшоном и кольчужные чулки. Он натягивает эти чулки, значит, одевает пристёгивая их к поясу на эти самые, значит, не резиночки, но верёвочки такие, тесёмочки. Вот. А сверху, значит, натягивают, соответственно, эту самую кольчужную рубаху. Вот этим в основном экипировка заканчивается, потому что иногда, очень часто на миниатюрах, если вы посмотрите на миниатюры времён крестовых походов, очень часто можно увидеть, что рыцари идут в бой даже без шлема, то есть кольчужный капюшон, он, Вполне достаточно. Иногда шлем одевают сверху, иногда кольчуга не имеет капюшона, только шлем одевают, но шлем еще не закрывает лицо полностью. Это еще просто конические шлемы там, с значит которые от удара поперечно закрывает лицо. И все. Но это вооружение уже абсолютно недоступно подавляющему большинству населения в Европе. Оно настолько дорого, ведь кольчуга... Почему, во-первых, появляется кольчуга? Кольчуга это не очень практичный вид вооружения. До конца венгерской экспансии кольчуги были не очень популярны. Есть такое мнение иногда, глупейшее совершенно, которое кто-то в 19 веке придумал иногда в неграмотных книжках пишут, что кольчугу европейцы привезли из крестовых походов. Римляне веками ходили, римские легионеры ходили в кольчугах, прекрасно это знали. И кольчугу в Европе знали всегда и делать умели. Но кольчужная рубаха не непрактично против метательного вооружения. То есть любая стрела ее пробивает. Она просто раздвигает. Ну там калибр стрелы, наконечники там небольшие были. Она просто раздвигает это колечко, кольчуга пробивается стрелой элементарно. Поэтому вплоть до той поры, пока существовала, как всё завязано это, да? пока существовала восточная экспансия, пока существовала угроза с востока, пока приходили конные товарищи, которые осыпали, значит, градом стрел, выходить на бой в кольчуге было бессмысленно. Поэтому были модны пластинчатые всякие, значит, из чешуи вот этих металлических доспехи, которые как чешуя друг на друга налегали, и они не пробивались, они гораздо хуже пробивались этой стрелой. К тому моменту, когда отпала опасность восточной угрозы, Европа начинает в 10-11 веках массово переодеваться в кольчуге, потому что кольчуга очень удобна. Она гнется в любых направлениях, она абсолютно не стесняет движений. Она абсолютно равномерно распределяет, ну весила она килограмм 8, может быть 10, в зависимости от... Вы же понимаете, что если сплести ее из... Миллиметровой проволоки это будет один вес. Если её сплести с полутора миллиметровой проволоки, то вес у неё будет в два раза больше. Вот поэтому такая тонкость она имела значение, поскольку на эту кольчугу шло там несколько сотен метров от этой стальной проволоки. значит Этот самый гибкий доспех он абсолютно не стеснял движения. Он идеально подходил для парирования случайных скользящих ударов. В те времена человек без щита на бой не выходил. То есть любой удар старались принять на щит. А вот если он соскользнул с этого щита и вскользь там, по руке там где-то ещё, вот от таких ударов кольчуга спасала великолепно. Понятно, что если с размаха долбануть топором по ней, там если человек стоит и не отклоняется, то это прорубит кольчугу в конечном счёте, да? Вместе с колечками совсем да? Перерыв? Да, давайте, перезарядим. Значит, э, во-первых, когда я говорю насчёт 20 тысяч, я говорю всё-таки о немножко предшествующих временах. Во-вторых, на самом деле немецких рыцарей э, на Новгород вот этих, которые пошли, Их было в лучшем случае чёк 150-200. Потому что там шел клин, периметр этого клина образовывали тяжело вооружённые бойцы рыцари, а внутри этого клина шла пехота. Всякое отребие, набранные эти крехты, набранные в немецких там городах, всякое отребие.